Глава 29 девятая Даг Лейтон стоял позади полуоткрытых дверей в маленький кабинет, который Джейн Клаузен зарезервировала в апартаментах семейного фонда Клаузенов в небоскребе Крайслера. Ему даже не приходилось напрягать слух, чтобы расслышать, что она говорила по телефону доктору Сьюзен Чандлер его даже пот от того, что он услышал. Можно было не сомневаться, что он и был той проблемой, которую Джейн Клаузен собиралась обсудить с этой Чандлер. Он знал, что все испортил во время их встречи этим утром. Миссис Клаузен пришла рано, и он принес ей кофе, собираясь загладить возникшую вчера неловкость, Он часто пил с ней кофе перед заседанием попечителей фонда. За чашкой кофе они обсуждали различные заявки на субсидии. Когда он пришел, перед ней лежали раскрытые папки с документами. Она оторвалась от них и бросила на Дага холодный, отчужденный взгляд. «Мне не нужен кофе», — сказала она. А вы пейте, если хотите. Увидимся в зале заседаний. Даже спасибо не сказала. Один из документов привлек ее внимание, потому что она заговорила о нем на заседании, задала множество трудных вопросов. Речь шла о заявке на грант для постройки сиротского приюта в Гватемале. — У меня все было под контролем, — с горечью думал Дак. Тут я допустил промашку. Пытаясь задушить обсуждение проектов зародыши, он брякнул, как полный идиот. Этот приют был особенно важен для Регины, миссис Клаузен. Как-то раз она сама сказала мне об этом. Дак поежился, вспоминая ледяной взгляд, которым наградила его Джейн Клаузен. Он попытался исправить положение, торопливо добавив я хочу сказать, что вы сами привели ее слова на одном из наших первых заседаний, миссис Клаузен. Хьюберт Марч, который вел собрание, как обычно дремал в кресле, но Даг видел лица других попечителей, уставившихся на него в недоумении, когда Джейн Клаузен холодно изрекла. «Нет». «Я никогда ничего подобного не говорила». И вот теперь она договаривалась о встрече с доктором Чандлер. Услышав щелчок телефонной трубки, опущенной на рычаг, Дак Лейтон постучал в дверь и стал дожидаться ответа миссис Клаузен. Она долго не отвечала. Он уже собирался постучать второй раз. Когда до него донесся тихий стон. И он бросился в кабинет. Джейн Клаузен сидела, откинувшись на спинку кресла. Ее лицо было искажено болью. Она вскинула на него взгляд, покачала головой и указала на дверь. Он понял, она хочет сказать «выйди и закрой эту дверь за собой». Он молча повиновался. Ее состояние ухудшилось, в этом не было никаких сомнений. Она умирала. Дак направился прямиком к стойке администратора. — У миссис Клаузен приступ мигрени, — сказал он женщине. — Не соединяйте ее ни с кем, дайте ей отдохнуть. Вернувшись в свой кабинет, он сел за стол. Ладони взмокли от пота он вытащил из кармана платок, вытер их, потом поднялся и вышел в мужской туалет. Там он плеснул в лицо холодной водой, расчесал волосы, поправил галстук и посмотрел в зеркало. Он всегда был благодарен небесам за то, что пошел в Лейтонов, каштановые волосы, стальные глаза, аристократический нос. Его мать все еще сохранила остатки былой смазливости, но он не мог без содрогания вспомнить деда и бабку с материнской стороны их грубые плебейские лица. Он был уверен, что в своем пиджаке от пола стюарта, брюках спортивного покроя и галстуке в синюю и бордовую полоску выглядит как идеальный душеприказчик который будет заправлять делами покойной Джейн Клаузен, в точности выполняя ее волю. Не было никаких сомнений в том, что после ее смерти Хьюберт Марч передаст управление фондом ему. До сих пор все шло хорошо, просто отлично до сих пор. Нельзя позволить... Джейн Клаузен в самый последний момент помешать его грандиозным планам.